плохой, очень плохой. один. мы в садик не пойдем, пап, не пойдем, да? Олега жало сердце. сейчас еще и окатит холодным, горьким утренним. надо, сынок. все с и л а ч и в садик ходят. но я не хочу. Личика Антона сморщилась, покраснела, г о т о в о е брызнуть слезами. лучше к бабушке. только не в садик. в понедельник всегда тяжело. В понедельник плач и протесты с самой уверенной аргументацией. Прощальный подарок выходных. Предали, прошли, расхлебывай, отец. Пап, ну пап, надо а н т о х а Хочешь, пока одеваемся, мультик включу. Антон не сдержался, заревел. Ну хватит, опять сопли, наплачешь. Меня мама отвезет. Мама на работе. Я тебя отведу. ЛИДА повезла туристическую группу в Варшаву. Будет вечером или ночью. Олег называл супругу добытчицей. Сам сидел без официальной работы уже пятый месяц. Кормили халтурки, верстка сайтов, иногда копирайтинг. Он перенес в с х л и п а в щ е г о Антона в зал и включил телевизор. п о д ч и н я ч и й патруль закапал сыну лекарство в нос, дал витамины, все, что прописал гомеопат. Уже год лечили а д е н о и д ы второй степени. Лида и слушать не хотела про операцию. А Михайловна сегодня будет? спросил из-под пледа Антон, глаза красные, но уже подсыхающие. Было бы неплохо. Валентина Михайловна, любимая воспитательница или приемлемая, встретится улыбкой проведет за руку в игровую, и на том спасибо. Год назад в младшей группе было проще. Шел к болтливой и добродушной а р к а д е в н е няньке, на чем лице поставил с в о й имени не алкоголь. Вот ее Антон точно любил, а значит любил Олег. друг моего сына мой друг но Аркадьевна перевелась в старшую группу на более пышные хлеба а она точно будет ну врать сыну даже в таких мелочах он почти не умел старался обращаться как с взрослым вероятность велика пятьдесят на пятьдесят либо Михайловна либо Николаевна про возможность замены на воспитательницу из другой группы он умолчал сделаем ставку на Михайловна да да Новую попытку Антон предпринял на пороге. Не хочу туда ходить, но, пожалуйста, пап, давай останемся дома. Он плохой, он стучит. Кто стучит? Антон молчал, уткнувшись взглядом в п р о р е з и н е н н ы й коврик тамбура. Антоха, посмотри на меня. Ты о ком? Кто-то из мальчиков? Плохой Арсений? А у с кем я разговариваю? Бесполезно. Олег закрыл д в е р ь и повел сына к лифту. Утро было противное, клочковатое, т у с к л о е Между многоэтажками полз серый туман. Хотелось достать сигарету и зажигалку, согреться затяжкой, но Олег не курил при сыне. В садовской раздевалке Антон снова расплакался, обхватил ногу отца, будто единственную надежду — фонарный столб во время урагана, и не хотел отпускать. У Олега защипала в глазах. Ну, Силач, все хорошо, я тебя скоро заберу, соскучиться не успеешь. С самого первого сквозь слезы спросил сын. самого самого первого. Антон обреченно кивнул, сдался, разжал ручки и стал тереть глаза, которые продолжали набухать влагой. Давай я. Олег присел и достал платок. А где шкафчик плохого Арсения? Вот. Сын показал на дверцу с наклейкой мультяшного кота. Да, не без иронии. На шкафчике Антона жила безобидная мышка. Если Арсений станет задираться, знаешь, что делать? Я ему как дам. Правильно. Врежешь, Арсений сам бояться будет. Из игровой комнаты, она же учебная, она же столовая появилась воспитательница Михайловна. н у хоть здесь повезло. Олег внутренне улыбнулся, вот т о не думал, что будет испытывать радость от сыгравшей ставки на конкретную воспитательницу. Мелочь отцовство. Доброе, кивнул он, а потом потрепал волосы сына. Скоро увидимся, Михайловна, молодая, к р и к л и в а я но какая никакая защита. доверенное лицо родителей в восьмичасовом мире без родителей взяла Антона за руку. Тот бросил на отца кислый взгляд и подчинился. Олег подмигнул. Выйдя за ворота, он закурил. В грудной клетке елозило паршивое чувство вины, плохое, неправильное. На шептывало: сам привел, сам оставил сына в этом жутком месте, детском саду. Олег подумал, что ненавидит детские сады. и чужое детство, которое ранило Антона. О, как он все это ненавидел! Убью Арсения, подумал Олег, чтобы развеять морок в голове, и беззвучно рассмеялся в туманное утро. н у держись, гаденыш. Убить Арсения посоветовал друг и соавтор Никита Рибак. Общались по сети, в реальности не пересекались. Рибак жил и писал на Украине. В сутках ж е л е з н о д о р о ж н о й тряски. Детский садик, вот где настоящий хоррор. Однажды поделился Олег в Скайпе. Какой-то малый ухо моему Антохе расцарапал. Или не малый. Фиг чего добьешься? В себя уходит, молчит. а р с е н и й у них там есть. Всю группу терроризирует. Даже в о с п е т к и сладить не могут. Дети. Да, друг. Детство это всегда т я ж е л о и непросто, а вот Арсения надо бить. А лучше замочить его в новом рассказе, ответил Никита. Так весь садик перебью. Ага. В стиле того рассказа Кинга про учительницу в корсете. Олег честно попытался. Открыл ворот, под своим именем и фамилией набрал красным шрифтом про садик вопросительные знаки, пока не всплывет единственноверное название. Сходил на кухню, вернулся с кружкой чая, стал медитировать на чистый лист. Спустя час сдался. Не будет рассказа, в котором монстры лакомятся вредным и задиристым мальчиком Арсением. Сегодня уж точно. Да и не хорошо это убивать детей, даже дручунов, даже в вымышленных историях. Олег, не сохраняя, закрыл файлы и выкурил на лестничной площадке две сигареты. Посмеялся над собой и поругал себя. Блин, взрослый дядька. Понимает ведь нужное дело, садик-то, к социуму привыкнуть. Куда без этого? За сыном пришел в четыре пятнадцать. Четверть часа накинул на занятия в музыкальной комнате, о котором еще утром сообщил расписание на стенде. Антон, папа пришел, позвала р ы ж е в о л о с а я Николаевна, сменившая после обеда Михайловну. Стул не забудь задвинуть. Антон рванул к отцу, взгляды детишек приклеились к коллегу. Кто-то улыбался, кто-то изучал, но большинство смотрели с грустью. Не их забирают. В раздевалке было жарко, недавно включили отопление. Антон сел на лавку. Олег протер лицо и руки сына влажной салфеткой. Мало ли какой заразы в саду нахватается. Помог одеться. Как день прошел, с и л а ч спросил он, натягивая манишку. Чего молчишь? Нормально. С кем дружил? Ни с кем. Чего так? Вот так. Антон посмотрел на Олега с надеждой. А мы завтра в садик не пойдем? Пойдем, сказал Олег, как о чем-то несущественном. Пф, каких-то четыре дня осталось, а потом выходные. Сын клюнул взглядом в старый стертый линолеум. Уже в дверях с Олегом поздоровался высокий мужчина в дутой красной куртке. Сосед сверху, сынишка в группе Антона. Зовут, кажется, Руслан. Специфический мальчик. В саду, по словам Лиды, супруга в е л о т е с н о е общение с мамашами в вайбере в ни слова за два года не сказал, а дома болтает безумолку. Пап, ты не забрал рисунок? Вспомнил на улице Антон. Вы что-то рисовали? Молодцы, сейчас сбегаю заберу. Вернулся с синими уродливыми снежинками на половине листа А четыре. Еще раз похвалил сына и спрятал рисунок в рюкзак. н у что, Силач? Куда двинем? За игрушкой? в з б о д р и л с я Антон. А давай выберешь одну, любую. Хорошо. Тогда в путь. Они свернули за угол двухэтажного здания и пошли по дорожке с разметкой старт-финиш и нарисованными белой краской классиками. Справа скучали о т р е м о н т и р о в а н н о й прошлой зимой веранды, шелушащиеся разноцветием песочницы, горки и качели, сомнительные композиции из покрышек. Где ваша площадка? Антон показал на песочницу в форме лодки, но ничего не сказал. о л е г с сдался, ладно, хватит на сегодня садика. За следующим поворотом встретили Аркадьевну. Няня с пластиковым ведром в руке наблюдала за людьми, которые стояли у ступенек в старый подвал, вынесенный за пределы основного строения. Она обернулась на шаги и заулыбалась. Домой? Так рано собрался? Да, бойко ответил Антон. У Олега потеплело в груди. В магазин игрушек идем. Повезло тебе с папой. Олег поздоровался с а р к а д ь в н о й Из подвала выбрался хмурый мужчина в одноразовом плаще и резиновых перчатках. Опустил у входа черный целлофановый пакет для мусора, туго завязанный узлом, и снова сбежал по растрескавшимся ступеням. Рядом с пакетом высилась грязная бордовая горка кирпичей. н и одного целого. Аркадьевна как-то смущенно улыбнулась. Вот затопила недавно. п р о т а р а т о р и л а она. Разбирают. Няня настойчиво напоминала Олегу более молодую схудавшую версию бабульки, которая появлялась в распахнутых ставнях в начале советских киносказок "Морозко", "Золотые рога". Вот только эти ее упрямые глубокие линии на лице. Снова появился мужчина, на этот раз без добычи отошел от ступеней, зажег сигарету. Пап, а что там дяди нашли? Подергал за рукав Антон. Да с т а р ь е р а з н о е наверное, ответил Олег. Пойдем. Олег провел сына мимо мужчины в резиновых перчатках и одноразовом плаще, полусознанно стараясь защитить, прикрыть от происходящего и искоса глянул на озабоченное лицо няни. А Кости? Серьезно спросил Антона. Кости могли найти? Вряд ли, усмехнулся Олег. Откуда? Но разве что крыс. Врать сыну он не умел. Почти. Первый раз Антона вырвало около двух ночи. Олег включил бран от кровати и несколько секунд оторопело смотрел, как сын шумно извергает ужин на подушку. Лежащая на другой стороне кровати ЛИДА открыла глаза и заморгала. Антон заплакал, полусонный, крошечный, жалкий, потом закричал. Олег вышел из с т у п о р а и потянулся к сыну, но его опередила супруга. ЛИДА вернулась из поездки поздно вечером и надеялась проспать до обеда. Чего ждешь? крикнула она из коридора. В стирку все неси. Раздражение в голосе супруги разозлило Олега. Он проверил одеяло, скинул пострадавшие на пол, обернул подушку сына п р о с т ы н ё й и потащил в ванну. ю Антона снова рвало. л и д а придерживала его у края ванны. Рычать обязательно надо. Не сдержался Олег, понимая, что не стоит сейчас не до этого. Но почему мы всегда ссоримся в такие моменты? Воды кипяченой принеси. Умывая сына, о т дала очередное распоряжение л и д а Олег бросил наволочку с подушкой в раковину и пошел на кухню. Что ты съел плохое в садике, да, любимый? Донесся из ванной голос Лиды, а потом уже с совсем другой интонацией. Что вы вечером ели? Макароны, процедил Олег. Была бы дома, знала бы. Пока приводили спальню в порядок, Антоны с т а н и л а в гостиной на диван. Олег глянул на часы. Прошло пятнадцать минут. Еще через пятнадцать Антон замычал в полудреме, открыл глаза и бессильно заревел. Лида едва успела поднести тазик. Когда рвота прекратилась, сын вяло отпил из стакана и повалился на подушку. Он не говорил, лишь громко плакал, когда подступала тошнота, спазмы со с т а т к а м и желудочного сока. Ротавирус, сказала л и д а не глядя на Олега. Оба выдохлись, ни гнева, ни теплоты. Опять из садика принес. Олег кивнул. Ротавирус. Уже знакомо. И рот тут совсем н и причем, все дело в колесе. Примечание. Частицы вируса напоминают колесо. От латинского рота. Конец примечания. В прошлом году было особенно страшно. Помимо рвоты, температура по тридцать девять по нос. Еще раз вырвет, вызову скорую, сказала ЛИДА. Пускай что-нибудь дадут. Через полчаса полная медсестра капала в чайную ложку новокаин, а другая, большеглазая, с зайчий губой искала бланк для отказа от госпитализации. Главное, отпаивайте, но по чуть-чуть, каждые пять минут по ложечке. Когда они ушли, оставив отпечатки подошвы, запах пота. Антона снова вырвало. Время между приступами увеличивалось. Хоть что-то. Олег принес в спальню купленную вчера вечером, вечность назад игрушку и положил ее рядом с подушкой. Робот Бэймакс в красно-синей броне из мультфильма Город героев, который они смотрели вместе не меньше десятка раз. Медицинский робот, кстати. Жаль только, не способный помочь хоть одному реальному мальчугану. Ночная аптека. Неспокойное д р е м а н а диване в гостиной, р а з р ы в а е м а я шагами Лиды и в с х л и п а м и Антона. Затем просто толчки в черную мембрану полусна п о л у я в и Утром у Антона поднялась температура тридцать семь семь. От жара понижающего отказались, пускай организм борется. Промежутки между р в о т о й увеличивались, о т п а и в а л и компотами, целовали, размешивали смекту, включали мультики. В обед Антон сполз с дивана и начал доставать из тумбочки гараж а машинки. Сразу видно, полегчало. Засмеялся Олег. Лида села к мужу на колени. Компьютерное кресло предупреждающе заскрипело и обвела руками шею. Прости, сказала она. И ты меня. Что с садиком делать? А что делать? Не ходить. Я вообще. Сам видишь? Он видел. Неделю ходишь, неделю лечишь, а еще эти аденоиды, которые не успевали уменьшиться после очередной простуды, цеплялась новая хворь. Олег почти привык к постоянному храпу и гнусавому говору сына. Последний раз Антон дышал относительно нормально летом, когда закрывался садик. Услышав слово садик, Антон насторожился. А мы в садик не пойдем сегодня? Нет, силач, и завтра не пойдем. И послезавтра? Хорошо. Олег не удержался. А почему ты не хочешь в садик? Потому что всегда-всегда хочу быть дома. Воспитательницы ругают. Нет. Кто-то из группы обижает из детей? Нет. Пугает? Да. Кто? Арсений, Миша? Нет. А кто? Великан. Великан. Слово было произнесено так обыденно, что не хорошо отозвалось в груди. В нем не звенела струна фантазий. Антон смотрел в пол серьезный, виновато замкнутый, как и всякий раз при подобных расспросах. Тени клещами, а потом думай, что вытянул правду или ответ, который хотел услышать. Великан? Да. Хватит! Шипнула нау халида. Олег не послушал. А как великан помещается в игровом зале? Он улыбнулся, надеясь растопить серьезность Антона. Там ведь потолки низкие. Он пригибается, а когда не пригибается, не видно головы. Пустое лицо. Не смотрит. Забыл о грузовике и пожарной машине. Он что, как привидение? Он из черного дыма. Антон глянул на отца, словно осуждая глупость вопросов. И он приходит не тогда, когда мы играем. Уже лучше, похоже, на диалог. А когда? Великан приходит, когда мы ложимся спать. Вот зачем ты это поощряешь? Лида взвилась с его колен, глянула н е д о б р о Пошли, л ю б и м ы й полежим лучше. Еще такой слабенький. Антон не сопротивлялся, повис в маминых руках т р я п и ч н о й куклы. Через час его снова в ы р в а л о В последний раз. Глубокой ночью кто-то начал ходить за стеной между спальней и гостиной. С прерывистым сердцем Олег приподнялся на кровати. не сразу осознал, что л и д а нет дома, что сын не спит, разбуженный шумом. Антон сидел рядом на смятых простынях, лицом к стене, положив руки на спинку кровати. Глаза закрыты, нет, зажмурены, и не сидел, стоял на коленях. Это испугало Олега больше всего. В зале стучали шаги, увесисто, костно, плохо. Антон, позвал Олег. Гнусно, но он боялся дотронуться до сына, пока тот не пошевелнется. ь Шевельнулся, убрал правую руку с перекладины и повернул голову. Олег окончательно проснулся, сгреб сына прижал к себе. Все хорошо? Ничего не болит, не тошнит? Нет, тихо ответил Антон. Ай, больно. Извини. Олег ослабил объятия. Папа, ты тоже слышишь? Да, ш е п н у л в мягкие волосы. Слышу. Может, у соседей? Хотел соврать, он, но не стал. Какие к черту соседи? И почему он подумал, что кто-то шагает? Он стучит, сказал Антон. Почему он стучит? Здесь и заплакал. Олег разозлился на жуткие звуки, на дверь, на квартиру, на себя. Он решительно свесил ноги с кровати. Сквозь жалюзи просачивалось неоново рекламное дыхание н о в е н ь к о г о бизнес-центра. Оно гипнотизировало. Олег мотнул головой, опустился на колени у тумбочки и выудил из-под кровати гантельный гриф. Двинулся к двери. Тут же в коридоре за с к р и п е л и половицы по ним кто-то громко зацокал, приближаясь. з а ц о к а л словно ноги оканчивались копытами. Олег остановился, ночной гость синхронно замер, из коридора не доносилось ни звука, разве что едва уловимый шипящий свист, дыхание. Пап, не надо, жалобно протянул Антон. Это черный великан. Сейчас мы ему. Олег не нашелся, как закончить фразу. Он верил сыну, верил в то, что тот верит в великана. забраться на кровать и переждать, значит показать Антону свой страх. Вот уж нет. С этой закрытой дверью и неизвестностью за ней надо срочно что-то делать, потому что если он услышит новый ц о к а ю щ и й шаг или того хуже стук в дверь, то вряд ли сдержит крик. Он рванул на себя ручку, будто пистолет у с рук нападавшего, и замахнулся грифом. Дверь глухо у д а р и л а с ь а напольный ограничитель и отскочив ткнула его в плечо. Олег не заметил, перед ним распахнулась вязкая. И неуютная тьма. В первое мгновение показалось, что серый мрак не везде одинаково плотен. Две колонны из лежавшейся тьмы поднимались к потолку. Живые столпы, в которых открывались и закрывались отверстия. А потом через зарку гостиной хлынул тускло-голубой свет улицы и безумная картинка исчезла. Никого. Абрисы шкафов, п р и х о ж и е о г о н ь к и выключателей у дверей в а н н у ю и туалет в конце коридора. Никого. ни одного мотива великана или черта с копытами. Олег испытал трусливое облегчение. Металлический стержень скользнул во влажной ладони. Он обернулся к кровати, на которой, прижав к груди подушку, сидел Антон. Поискал взглядом жену. Вдруг тоже привиделось. И звонок из турфирмы и уход Лиды. Прошлым вечером Лиду вызвали на замену. Они поругались. Ребенок болеет, а ты даже не пикнула, больше работать некому. У тебя деньги лишние есть. Ах, ты теперь меня этим упрекать будешь? И она у ч а л а с ь с группы в Прагу на шесть дней. Никого, сообщил он сыну, ни одного велика на. Он спрятался. Олег промолчал, прошелся, включая свет по квартире и вернулся в спальню с улыбкой, которой пришлось приложить усилие. Катнул г р и ф под кровать. Пап, ты мне не веришь? п р о г н у с а вилл Антон. Верю, Силач, верю. Если спрятался, значит сам боится. Что нам такие великаны? Он лег рядом с сыном и стал растерянно гладить его полипкой от пота ноге. Он пришел за мной? А? Олег на секунду другую провалился в пустоту сознания. Что? Великан пришел из садика? Я не знаю, с е л а ч Он подумал, настраиваясь на сына. А Михайловна видит великана? Антон ответил не сразу. Николаевна видела? И что сказала? Она все время сидит в углу. В углу? Почему? она умерла и теперь ничего не может только рассказывать истории Олег задохнулся стало темно и узко в груди что плохие истории страшные Оля все время плачет когда Николаевна рассказывает Олег ч е р т ы х н у л с я про себя наверное он все-таки переборщил с отношением к сыну как к равному не каждый ребенок в четыре года видел отрывки из Робокопа Терминатора и только маме не скажем а р м и и тьмы ладно спать надо Или тебе воды принести? Антон покачал головой и забрался под одеяло. А можно свет оставить? Конечно, Силач, конечно. Он и сам этого хотел. Час или полтора лежал в визуально уменьшившейся комнате, вслушивался в шумное дыхание сына. Антон тянул воздух ртом, всхрапывал, покашлевал, в о р о ч а л с я От беспомощности Олег чувствовал себя никчемным и жалким, словно распухшие миндалины были мерзким л и л и п у т о м который зажимал нос ребенка морщинистыми ручонками, а он, отец, б о я л с я скинуть их с лица Антона. Надо оперировать, удалить их чёртовой матери. Мысленно обратился он к Лиде: сколько можно. Так и заснул. Ко всему привыкаешь. К раскатистому детскому храпу, к заводскому гулу, к к шагам. За стеной. На третий день болезни у Антона начался понос. Сидели на диете, сухарики, рисовая каша, компоты, сходили, блин, в садик. Повторял как мантру Олег. Получили свою порцию дряни. Две недели назад только-только оправились от ОРВИ. Антон притащил из садика б о л я ч к у и поделился с родителями. Переболели тогда всей семьей. Отекшее горло, температура, насморк. Олега Лиды перенесли на ногах, день-два на пакетиках тарофлю. Антону прописали антибиотик. Детский сад казался Олегу не только рассадником хворей, но и тюрьмой в миниатюре. За деристыми ребятами с кошмаром навязанного коллектива Антон мог справиться только сам. Отцу оставалось одно — наблюдать через прутья. Очередное бессилие перед детской жестокостью, а еще этот великан. Олег задумался, какие жрут и обитали в его малолетстве. садик он помнил плохо упавшего с паутины сломавшего руку мишку ужасный с комками молочный суп не менее ужасную манную кашу и честность попыток сделать ее хоть немного съедобнее при помощи клубничного варенья конфеты которые он таскал кривоногой д л д е валечки а нет это п о д к и н у т а е мамой воспоминания что-то еще п о м е л о ч и но никаких бабаек под кроватью или страшил в шкафчиках раздевалки Мама говорила, что в сад он ходил без слез. Стоп, как он мог забыть? Его всех ребят пугала воспитательница в средней или старшей группе, злая тетка с большими зубами, которая в н а з и д а н и е другим ставила нарушителей тихого часа голыми на подоконник, ноги их ныкающие детишки на растрескавшемся подоконнике спальни. Мегера постоянно угрожала великим и ужасным КГБ, особенно после того, как Миша сломал руку. но главным орудием пыток оставалось окно. Олег не помнил, как она обзывала других детей, но свою кличку забыть не мог. Галежек, Галежек, сука. Прозвище до сих пор казалось унизительным. Голый Олежек на подоконнике. Так он думал о себе в момент наибольшего стыда и о т п у с к а л а Вытеснялась гнусным послевкусием детства. Злая зубастая тетка. Давить таких надо. Представь, что подобная тварь занимается твоим ребенком и от злости темнеет в глазах. Ладно, проехали. Он не мог найти в своем прошлом какого-либо цельного и рационального страха, имеющего тело, или хотя бы глаза, или голос. Да, где-то в начале девяностых был лысый д я д е ч к а торгующий в подвале видеокассетами. Олег был уверен: продавец не человек, возможно, инопланетянин. большой, словно перекачанный воздушный шарик, череп с буграми и выемками, в которых могла скапливаться дождевая вода, три-четыре б е л е с ы е волосины, торчащие антеннами из этого кочковатого недоразумения, выпученные глаза, лысый дядечка пескляв здоровался и не мешал Олегу вчитываться в надписи на торцах, желтая приклеенная скотчем полиграфия с названиями основного и добавочного фильмов, крутить в руках фирменные цветные упаковки. Однако а с с е т а один фильм. Несколько раз инопланетянин, не смущаясь присутствия покупателя, ф е н о м запаковывал кассеты в пленку. Но существо с большой некрасивой головой не пугало Олега, скорее интриговало. Все эти дефекты и странности их было интересно фиксировать вороватым взглядом, а потом лысый дядечка исчез из его жизни, как и видеокассеты. Ничего. Возможно, он просто забыл. Так долго гнал от себя жуткие эпизоды детства, что они превратились в безмолвные кадры, лишились яркости и исчезли. Как ни крути, на выходе ноль. Зато у его четырехлетнего сына есть свой великан. Могло ли случиться так, что Антон принес домой, например, в капюшоне или рисунки со снежинками, не только болячку, но и что-то другое, п о т у с т о р о н н е е злое? Олег рассмеялся, но как-то н а и г р а н н о Ведь глупость, великан, прячущийся в детском рисунке, но ведь глупый же. А как черный великан выглядит? Он большой? Он же великан. Снисходительно напомнил сын. Конечно большой и худой, а еще у него много ртов. А зубы? Олег не до конца понимал, почему спрашивает об этом. Зубов нет, только рты, они как присоски. Кажется, успокоился. Хорошо. Олег где-то слышал или читал, что лучший способ избавиться от страхов — говорить о них, разоблачать словами. Шаги за дверью полчаса как стихли, растворились в гудящих электричеством ламповых спиралях. Сын так долго тер глаза ладонями и кулаками, оттягивая нижние веки, что лицо покраснело, а еще он обмочился. В о с н е или когда великан з а ц о к а л копытами в коридоре непонятно. Не говорит. На этот раз Олег оставил включенным свет во всей квартире. Сердце по-прежнему колотилось. Перед пробуждением ему снилась игровая комната и сидящая в углу женщина, Михайловна или Николаевна. Как понять, когда нет лица, лишь темно-красный провал, раковина, словно по черепу шарахнули молотом, вмяли внутрь кости, глаза, жизнь. Пап, что, с и л а ч А мы можем куда-нибудь уехать? Зачем? Чтобы не ночевать дома. Ну, прекращай. Черные копыта. да черные в трещинах копыта с линией жестких серых волос он видел их на кухне под духовым шкафом показалось что видел цок цок цок пробирающий до о зноба звук который нельзя привязать ни к чему осмысленному только попытаться вдавить в палитру ночи но он всплывает нет ему там места он чужой нереальный он воняет пап ты чувствуешь Олег чувствовал в квартире появились неприятные запахи г а р и н е мытых ног и с п р а ж н е н и й Пускай он уйдет, закричал и тут же заплакал Антон. На шее вздулись вены. Тише, все хорошо, хорошо. Пускай. Тише, успокойся. Сын притих, уткнувшись в плечо отца, попросил: пап, расскажи историю. Какую? Ту про зайчика и великанов. Хорошо. Все, что угодно, только бы отвлечь, отвлечься. Слушай. На одной далекой планете однажды родился зайчик. Жители планеты постоянно чего-то боялись, они никогда не выходили из своих домиков, а виноваты в этом были великаны, которые жили в небе и на деревьях и напоминали больших е мур ы е тучи. Это они заставляли жителей планеты всего бояться. Но зайчик был очень добрым и любознательным. Он не послушался родителей, которые говорили шепотом, потому что боялись, что их услышат великаны, и выпрыгнул из фоточки р на улицу. Зайчик упал на мягкую траву и рассмеялся. Кто шумеет? Ворчливо спросил великан с дерева. Кто смеется? Возмутилась большая черная туча. Это я. Без страха ответил зайчик. п р е к р а т и шуметь, потребовали великаны. Ты должен нас бояться. Зайчик снова рассмеялся. А вот и не боюсь. Вы мрачные, но не страшные. Вы злы е и плохие. И я не буду с вами дружить. Уходите, пока не поздно. Как ты, мелюзга, смеешь нам приказывать? А вот и смею. Если вы продолжите пугать моих родителей, то сделаю так, что вы надуетесь и лопнете. Угроза рассмешила великанов. Они стали х о х о т а т ь над маленьким зайчиком все громче и громче. Они смеялись так сильно, что стали лопаться как мыльные пузыри. А когда взорвался последний, страхи жителей планеты исчезли, и они вышли на улицы, чтобы радоваться и веселиться. Антон не дослушал. Но Олег закончил историю, и когда сын вскрикнул и неразборчиво з а л е п е т а л во сне, принялся гладить его по лицу, по волосам. На выходные он отдал сына родителям Лиды. Выпросили, хотели помочь, Олег не сопротивлялся. Антон тоже сразу согласился, хотя раньше для побывки у бабушки и дедушки приходилось искать весомые стимулы, ч е т ы р е х к о л е с н ы е и обязательно на батарейках. Две ночи подряд Олега будили шаги черного великана. Он лежал при свете вслушивался в фантомные передвижения нового квартиранта и всерьез думал о здоровье своего рассудка, искал причину в излишней фанатичной опеке безграничной любви к сыну. Может ли случиться так, что он слышит страхи Антона? В конце концов измотанный, перепуганный он истошно кричал, и некому было сказать тише, тише, угрожая призраку за стенкой. И это помогало. Утром он жег в раковине все рисунки Антона, принесенные садика. В понедельник к нему обратился в лифте сосед сверху, отец молчаливого Руслана. "Тоже болеете?" спросил высокий мужчина. в с а д и к е вас не видно." Олег не сразу понял, что тот имеет в виду Антона, кивнул. "И мы вот вчера слегли. Ночью вообще тяжело было, даже б р е д и т ь начал. Плохо." Только и смог ответить Олег. Да уж, согласился папа Руслана. Хорошего мало. Он. Олег засомневался, но сосед ждал. Ваш сын говорил что-нибудь странное. По лицу мужчины понял, говорил. Что он сказал? Мужчина оценивающе смотрел на Олега. Что-то о голове великана. л и д а вернулась вечером. Антон, которого пришлось чуть ли не силой забирать от бабушки с дедушкой, бросился к ней на руки и не отпускал минут десять, мешая раздеться. Мам, давай уедем, сегодня опять великан начнет шуметь. л и д а бросила на Олега обвиняющий взгляд. Вы опять с папой страшилки выдумываете? Нет, папа тоже слышал, даже гантели пугал. Олег, я же говорила, зачем ты ему подыгрываешь? Они поругались. В режиме ускоренной перемотки облалили друг друга и разбежались. Она в спальню с Антоном, он на улицу. Смена караула. Он купил в магазинчике на первом этаже пачку сигарет и б е с ц е л ь н о плутая между домами и новостройки, курил одну за одной. Болезненное состояние, которое не отпускало его все эти дни, утяжелилось едкой обидой, растерянностью. Олег не заметил, как оказался возле детского сада, а когда прислонившись к зеленому решетчатому забору, понял, на что смотрит. на невзрачную совковую двухэтажку в коросте голубой штукатурки разозлился не на шутку. Это ты во всем виноват, гаденыш, ты и пугаешь его. Я никогда не выдумывал для Антона страшных драконов, ведьм и чудовищ под кроватью. Да, я рассказывал и показывал ему разные истории, но чтобы он полюбил героев, которые побеждают зло, только для этого. А ты, ты, поддавшись порыву. Он подтянулся и перемахнул через забор. Уже стемнело. В окнах домов на другой стороне улицы горел свет, но тротуары пустовали. Впрочем, Олегу было плевать. Он обошел мусорные контейнеры, обнесенные с трех сторон б е т о н н о й ограды, и направился к зданию, приблизился и уплыл в сторону балкон, который пытались куда-то унести на своих плечах м у л ь т я ш н ы е гномы. Мелькнул в сумерках деревянный медведь. Сказка. И какой мудак решил назвать это место сказкой! Перед к ы л ь ц о м Олег остановился. Эй, ты! Я пришел, произнес он громким шепотом. Злость п о у т и х л а ему было неловко. Давай, дуй сюда. Здесь все началось, здесь и решим. Появилось ощущение, его слышат, его слушают. Рот наполнился кислой слюной. Мысли об абсурдности происходящего выветрились без остатка. Медленно, одно за другим зажглись окна правой части здания. Сначала желтым светом пропитались занавески из стекла раздевалки, затем игровой, и наконец спальни. Детский садик ждал. Решай, человек. Я тебя не боюсь, соврал Олег. Если хочешь кого-то наказать, накажи меня, не Антона. Садик молчал. Черт! выдохнул Олег через какое-то время. Чем я занимаюсь? Свет в окнах не ответил. Олега не рассчитывал. Наверное, просто вечерний обход или кто-то из работников забыл кошелек. Сейчас вывалится на ступеньки и начнутся вопросы. Иди домой, урезонил Олег сам себя, помирись с Лидой, расскажи сыну на ночь добрую историю. Только не лезь через забор у всех на виду. Он кивнул с о б с т в е н н ы м мыслями д в и н у л в обход, повторяя понедельничный путь с Антоном. Змейка из вкопанных в землю покрышек качели без цепей и с и д у ш к и задраенные ставни песочниц. Холмик с черной надстройкой. Кто-то закашлял, будто из под земли. Олег остановился и прислушался. Вот снова. Он осторожно приблизился. В черноте, куда убегали бетонные ступеньки, кто-то стоял. Силуэт показался знакомым. а р к а д ь е в н а Бред. Нет там никого. Глянька, глазастый. Донеслось из погреба. Няня медленно и неуклюже выбралась под ж е л т о е эхо фонарей. В руках женщины Олег различил садовый рыхлитель, с трех зубьев свисали темные подвижные полосы. Аркадьевна перехватила черенок другой рукой и обстучала тяпку, о с а л е н н ы е горкой кирпичи. Что-то не нравилось Олегу в ее движениях. В голове зазвучала тревожная музыка, не совпадающая с сердечным ритмом. Няня шагнула вперед и, заторможенно, попыталась ударить его рыхлителем. Это настолько шокировало Олега, что увернуться он успел лишь в последний момент, отскочил назад и в сторону. Эй, охренела, Аркадьевна, старуха с мелко трясущейся головой хриплорасмеялась, с подняла и помахала в воздухе тяпкой, будто в е щ и ц е й которую хотела продать. Попытка, не п ы т к а маленький. А вдруг, маленький? о л е г о т о ш е л еще на два шага, наткнулся на пропет подстриженного кустарника и стал пятиться боком. Подальше от сумасшедшей женщины. Давно не виделись. п р о с и п е л а появляясь из-за беседки, п о л о у м н а я Аркадьевна. Мы скучали по тебе. Он решил не отвечать. Смысл. Надо поскорее убраться отсюда. Завтра сделать пару звонков. Нога его сына больше никогда не с т у п и т на территорию этого шизанутого заведения, а старую алкашку не подпустят к детям и на расстоянии выстрела. Ты не верил в нас, когда был маленьким, и сейчас не веришь. Засмеялась Аркадьевна. А вот своему Антону, о, -о, -о, о, он единственный, кому ты веришь всем сердцем, больше, чем себе. Олег продолжал пятиться. Почему ты не верил в нас, г а л е ж е к Неожиданно завизжала няня. Почему так долго не вспоминал? Плохой, плохой мальчик. его словно ударили в с о л н е ч н о е с п л е т е н и е Она двигалась как большая неуклюжая кукла, которую дергали за невидимые веревки. Она звала его галежиком. Но мы ждали, и ты впустил нас, галежик. Все-таки впустил. Когда был маленьким, он ходил совсем в другой сад. А если бы и сюда, сумасшедшая совсем не напоминала ту злющую тетку с большими зубами. Тогда откуда она знает про? Аркадьевна швырнула в него рыхлитель. Инструмент пролетел высоко над головой и звякнул об оконный карниз. Няня рассыпчато захохотала. Сука косая! Зачем-то крикнул Олег, развернулся и побежал. В окнах группы бывшей группы Антона по-прежнему горел свет. Олег ускорился, но около к р ы л ь ц а споткнулся и нырнул на плитку. Его сбил надрывистый плач. В детском саду заливался слезами ребенок. Мозг коллега заметался от одной крайности к другой. Лукавая игривая улыбка сына, ядовитый злой свет в окнах, тепло маленькой ладошки на не бритой щеке, безумная старуха с его детским прозвищем на перекошенных, растрескавшихся губах. а р к а д ь е в н а появилась почти в ы п а л а из-за угла здания. Она нашла тяпку и теперь размахивала ею над головой. Три железных крючковатых пальца, прорастающие из плоти, л о м а н ы е движения, клокочущий смех. Это нереально, ребенок. Ребенок в саду может быть реальным, остальное нет. Олег почти возненавидел этот плач. Он отдалял его от дома, от сына, а еще это няня. Будь она неладна, твою... Словно в бреду Олег бросился к двери, распахнул, взбежал по ступеням и нырнул в открытую дверь раздевалки. В пыльном тяжелом свете по обе стороны тянулись шкафчики для одежды с лавками у подножия. С дверей с о с к о б л и л и наклейки животных грубы ногтями, ногтями или когтями. Верхний край обоев с героями мультфильмов и сказок отклеился, обнажив зеленовато-синие пятна плесени. Информационный стенд п о к о с и л с я в гнилой раме. Листы объявлений покрывало желтая с красными вкраплениями корка, похожая на засохшую рвоту. В глубине помещений заливался малыш. Олег отдернул руку от дверцы шкафчика Антона, оказалось, что он тянется к ней, будто плач доносился из-за расцарапанного куска ДСП и ринулся в игровую. Краем глаза отметив фигурки на столе для выставки детских работ — безобразные пластилиновые монстры с шишковатыми телами и руками щупальцами — узкий короткий в три шага проход. Слева за метровой перегородкой к стене липли четыре керамические р а к о в и н ы и вешалки с полотенцами. Справа нарисованный сказочный замок с блямбами в с п у ч е н н о й штукатурке. А дальше просторный квадрат п е р е в е р н у т ы й вверх дном игровой комнаты. Олег остановился у груды столов и стульев маленьких беззащитных со сломанными столешницами и сидушками. Некогда яркий тон на стен покрывал слой грязи, а т о б у глившихся игрушек тошнотворно тянуло гарью и смертью. Ребенок всхлипывал в углу за его спиной. Олег обернулся. На единственном уцелевшем стульчике сидела сгорбленная женская фигура, чьи колени покрывал словно плед край с а л ь н о г о истоптанного ковра. Хныканье прекратилось. Фигура подняла голову, нахлынувший страх стер из у в е ч е н н у ю комнату, непонимание происходящего заставило вжаться в нагромождение мебели, ножка стала больно впилась между лопаток. Женщина была мертва, кожа заметно отслаивалась от лица и казалась твердой, с прослойкой застывшей крови. Ты хорошо присматриваешь за моим малышом. спросила мертвая женщина из угла игровой к шерстяной кофточке прилипли мокрые рыжие пряди Николаевна воспитательница подняла руку и откинула лицо в сторону точно страницу детской книжки картонки с отверстиями для пластиковых глаз с подвижными зрачками Олег не закричал наверное потому что крика было слишком много ему у тебя нравится мой малыш не слишком сильно шумит по ночам. Голова покойницы стала тянуться вверх, захрустели шейные позвонки к о ж а между ключицами, расползлась на бледные полосы. Олег зажмурился. Не правда, этого нет. Раздавшийся за закрытыми веками звук поднял к а д ы к у с г у с т о к т о ш н о т ы будто о т в а р е н н й курицы неспешно отломили ножку или крылышко. Олег понял. что должен открыть глаза, иначе в голове что-то лопнет и навсегда потухнет свет. Сделай это, а потом убирайся, беги. Голова воспитательницы висела в воздухе под самым потолком. Стела ее соединяла блестящая а лая нить. От увиденного кошмара его едва не вывернуло. Это походило на безумную скульптуру экспонат музея Гюнтера фон Хагенса, и з о б р а ж а ю щ и й изощренное все власти над человеческим телом. В а л е г е медленно взошел ужас, очищенный от всего лишнего ужас. Это конец. Он подался назад, вдавил себя в мебельную кучу, и она разошлась, рассыпалась. С улицы по с т е к л у визгливо заскребли металлические пальцы. Няня. -ня". В горло словно набили снега. Сердце колотилось о ребра, движение крови было громким, оглушающим. Тебе здесь не нравится, г а л е ж и к Хочешь домой? Олег продавил преграду, развернулся и оказался лицом к открытой двери спальни. По стенам сползал желтый электрический свет. Почти все пространство комнаты занимала темная, клубящаяся живая масса. Всхлипнув от ужаса, Олег попытался отвернуться, но не смог. Подавился зловонным воздухом и закашлялся, продолжая п я л и т ь с я в подвижный мрак широко распахнутыми глазами. Детишки верят в нас, и поэтому мы... Бессильные, сказала темнота. Другое дело, вы взрослые. Даже получив доказательство в виде, слышь, вы сомневаетесь, страшитесь не нас, а возможного помешательства. И тогда на границе веры и неверия открывается и злом огромная чернильная туча. В ней никто не прячется, подсказал рассудок, цепляясь за рваные края, потому что тучи есть кто-то. Нет, в спальне находился не великан, которого принес домой Антон. Тот с о к а ю щ и й и нашептывающий демононон был еще ребенком, мелюзгой, всего лишь клеткой чего-то большего, черной болезни отвратительной суммы. Здесь в саду, в с п а л ь н е здесь вздымалась и опадала дымчатая опухоль всех детских кошмаров. Я не буду. Попытался Олег, но в горле предательски булькнуло, со дна т е н е й всплыло лицо. Проступил подбородок, о с т р о подались вперед скулы. вытекли расплавленным воском лоб и щеки красные слезящиеся глаза тускло зажглись над воспаленными под г л а з и я м и точно н а т р е с н у т ы е магические шары последним появился рот или скорее просто безумный хохот который очерчивал контур губ это был ребенок п о л о у м н ы й уродливый древний но ребенок тогда Алекс снова попробовал отступить в надежде что его воображение не сможет долго держать столь жуткую картинку Сейчас лицо исчезнет, подумал он. Сейчас лицо исчезло, втянулось в черный туман. Это придало иллюзию сил, решительности, так же как и сделанный шаг. Я не буду с тобой дружить, сказал Олег, балансируя на границе безумия понимания вопля. Ты слишком мрачный, плохой. Уходи, иначе я п р е д с т а в л ю и ты лопнешь, как мыльный пузырь. Вот и все. Все, что у него есть, все, на что он способен. Олег провернулся на пятках, точно пьяный, и п о ш а т ы в а я стал ь с обходить сломанные стулья и столы. Под потолком жужжали облепленные мертвыми насекомыми лампы. Голова воспитательницы с лицом страницы билась в верхнем углу комнаты, словно пыталась сорвать с черепа отвратительный лоскут. Тело сползло со стула. Олег продирался через мучительный кошмар, в котором не существовало времени и ориентиров, кроме двери за раковинами, наполненными черной густой кровью. В раздевалке он споткнулся о выставленную поперек помещения лавку и завалился на шкафчики. Устоял, перешагнул преграду, возникшую в дверях няни, он ударил в лицо два раза яростно, прямо, точно поршнем паровой машины. Старуха рухнула, настиснутый в руках рыхлитель и затихла. Олег попытался переступить через тело и вдруг понял, что истошно кричит уже давно, потому что его тянут за волосы, череп жалили сотни иголок. Будешь дрожить! Пискляво раздалось за спиной, а потом р а с с м е я л а с ь высоко под самым потолком. Будешь п а е н к о й Пахло пыльными мягкими игрушками, не свежими простынями и топленым жиром. Невидимая рука рванула, уронила на спину, над шкафчиком мелькнуло бледналое пятно. Лицо, которое казалось умело лишь насмехаться, Олега поволокли по сальному, продавленному копытами л и н о л и у м у из раздевалки в игровую комнату, где на бесконечно долгое мгновение оставили в покое, а потом рывком втащили на подоконник.